Глава 16. Могу я полюбопытствовать, куда мы едем? Куда надо. не развалился на сиденье. Вот приедем, тогда сам и узнаешь. Здесь направо. В отличие от Дельвига, его сиятельство сам не слишком-то любил сидеть за рулем. Так что все полторы недели новой службы мне приходилось, помимо всего прочего, исполнять еще и обязанности шофера. Я не возражал. Крутить баранку в целом нравилось. Да и технику нам выделили серьезную, уж точно не хуже, чем у Дельвига. Пожалуй, автомобиль — это единственное, что изменилось после того, как я демобилизовался из Георгиевского полка прямиком в полицейское ведомство. То же самое расследование, те же разъезды, та же особая комиссия. Только теперь без гвардейской формы и положенных по чину военных повинностей. Я свернул... Сбросил скорость, и машина неторопливо поползла по кое-как раскатанной телегами дороги через подлесок. Судя по времени и скорости, мы уехали за Гатчину примерно километров за 20-30. Точнее, я определить уже не мог. Асфальт уже давно закончился, и последнюю четверть часа мы петляли по проселкам мимо усади по крохотных деревенек. Вот уж никогда бы не подумал, что в такой глуши могут прятаться великие тайны. Усмехнулся осторожно, направляя машину в широченную лужу. Что вы от меня скрываете? Ничего, просто сглазить боюсь. Гелова нервно усмехнулся. Но если хотя бы половина из того, что мне доложили, правда, у нас не просто зацепка по делу, а целый ворох зацепок. Понял, зацепки нам не помешают. Кивнул я. В последнее время с ними не густо. И его величество. Не болтай, капитан. Давай вот сюда и потом налево. Гелова не вытянул руку, указывая дорогу. Никак приехали. Двухэтажный домик вынырнул из-за деревьев неожиданно, будто до этого специально прятался. Больше всего ему и постройкам по соседству подошло бы название «Хутор», но в этой части страны они в начале 20 века только-только начали появляться, так что это, пожалуй, оказалась барская усадьба. Старенькая, крохотная, явно не из богатых и почти заброшенная. Раньше. Теперь жизнь здесь буквально била ключом. Чуть в стороне от дороги я заметил грузовик с полдюжины солдат с пурпурными георгиевскими погонами и у самого дома еще троих в штатском. То ли с Искорей из то ли... Похоже, как раз оно самое и есть, тихо проговорил Геловани. Чувствуешь? Я еще как чувствовал. Эфир до сих пор слегка вибрировал от мощи поработавшего здесь таланта, хотя времени прошло изрядно неделя, нет, даже больше, две, а то и три с лишним. Точно до моего визита Ваничка в дворец к государю и, пожалуй, даже раньше, чем Горчаков сообщил мне о смерти Юсупова. Первая половина июля, а до сих пор держится. Что-то похожее я обнаружил в день смерти Вяземского. Тогда это оказалось могучее и смертоносное заклятие, наведенное точно в цель. Концентрированная энергия ритуала, Свежий след, который я разве что не мог пощупать руками. А здесь, похоже, работали по площадям. Лихо, размашисто, уже не так аккуратно, но с прежним умением и запредельной мощностью. Тот же почерк. И еще двое внутри, негромко докладывал низенький полный мужчина с закрученными кверху усами. Видимо, прислуга, больше некому. А сам, гелование неторопливо двинулся к дому. Тоже там. Так точно, ваше превосходительство. «Только вы осторожнее заходите. Уж больно там страшно все». Коротышка перекрестился. «Это ж кем надо быть, чтобы с человеком такое...» Дослушивать я не стал, а развернулся и первым зашагал к двери. Наверняка с с солдатами облазили здесь все, так что можно было уже не бояться затоптать какие-нибудь важные следы. Тем более, что интересующие меня улики определенные из тех, что видны глазу. Их не так уж и просто спрятать». Впрочем, тот, на кого я охотился, умел не оставлять их вообще. Пожалуйте сюда, ваше высокоблагородие. Еще один сыскарь в штатском, на этот раз помоложе, прижался к стене, освобождая мне дорогу. И не наступите там, первое тело лежало чуть ли не у самого входа. Рослый мужчина будто до сих пор пытался защитить дом, даже в смерти загораживая путь неведомому врагу. Судя по простой одежде, бедняга служил здесь или шофером, или садовником, или кем-то из дворовой прислуги. Редкие, но еще не начавшие сидеть волосы указывали на возраст лет эток в 30-40 с небольшим. Точнее я определить не мог никак. Талант незваного гостя высосал тело чуть ли не досуха, оставив от человека, похожий на мумию, сухой обрубок, который почти не источал трупного запаха. Мухам здесь оказалось нечем поживиться, все уже сожрали до них». В голливудском фильме примерно так наверняка показали бы жертву вампира. Но тот, кто прошел здесь, вряд ли впивался в горло жертве внезапно отросшими клыками. А вот выпить жизненную силу до капли вполне мог. И выпил. На лестнице я нашел второе тело. Седоволосую женщину в чепчике. Она умерла быстро, не сопротивляясь и, похоже, не успев даже толком понять, что ее убило. Старушка скрючилась на ступеньках и опустила голову на колени, будто спала. Я краем уха уловил разговор на первом этаже. Снаружи нашли еще троих. И того шесть, считая хозяина усадьбы, который... «Господь милосердный!» прошептал Геловани, осторожно отодвигая меня плечом от двери. «Ты когда-нибудь такое видел?» Я видел и не такое, но говорить об этом его сиятельство определенно не стоило. Бедняги и так пришлось не сладко. За пару десятков лет полицейской службы ему наверняка приходилось наблюдать всякое, но труп за письменным столом заставил бы побледнеть кого угодно. Рослого седовласого мужчину буквально вывернули наизнанку. Кто-то или что-то вскрыл ему грудную клетку, раздвинув ребра, и превратил внутренние органы в месиво. Голова откинулась на спинку кресла под таким углом, что у шейных позвонков не было ни единого шанса уцелеть. Руки безвольно висели вдоль туловища, и, похоже, каждая была сломана в трех или четырех местах. С беднягами снаружи и в доме тоже не миндальничали, но они хотя бы умерли быстро. А хозяина пытали, неторопливо, с расстановкой и явно получая от этого изрядное удовольствие. Терзали каким-нибудь уродливым инструментом или вообще пальцами. И что самое прискорбное, все это время он, похоже, оставался в сознании. «Да уж», — вздохнул я, обходя стол слева. «Полагаю, это и есть светлейший князь Меншиков?» «Да, думаю, да», — Гелова не достал из нагрудного кармана платок и зажал нос. «Во всяком случае машина в сарае принадлежит ему». Лицу покойного тоже досталось, и к тому же он пролежал тут уже не весь сколько времени, но сложить два плюс два было несложно. «Что ж, теперь вы можете с чистой совестью доложить его величеству», что мы отыскали одного из главных бунтовщиков. Я осторожно уселся на край стола. Правда, кто-то отыскал его раньше. «Эта усадьба принадлежала одной из теток Меншикова», отозвался Геловани. «Кажется, тут вообще никто не жил с прошлого века, так что проверяли в последнюю очередь. Хотел бы я знать, кто побывал здесь. Тот, кто способен без особых усилий расправиться с владеющим высшего ранга». Я вспомнил, как его светлость лихоранил фонари и сносил стены, преследуя нас с Иваном. Возможно, одним из сильнейших в Петербурге. Не похоже, чтобы покойный сражался. Гелова не поднял со стола револьвер и со щелчком провернул барабан. «Все патроны на месте». Видимо, от оружия не было никакого толку. Я на всякий случай еще раз огляделся, пытаясь отыскать хоть какие-то следы схватки. «Значит, тут поработал ли наш колдун, или кто-то другой намного сильнее Меншикова, может быть, глава рода, или...» «Я бы скорее поставил на первое», Делова не прошагал к окну и распахнул его пошире, впуская в комнату свежий воздух. Но во дворе и на дороге нашли еще кое-что. Прошло уже недели две, и дождь размыл почти все следы. Однако наши люди считают, что сюда приезжали. Четыре автомобиля, большие, тяжелые и дорогие машины. И еще одна в сарае, где ее спрятал покойный Меншиков. Итого пять. Весь круг силы в сборе, один мертв, а остальные побывали здесь. И то ли сами отправили его светлость на тот свет, то ли... Я склонен думать, что не имеет большого значения, кто именно прикончил беднягу. Куда важнее, зачем. Я указал рукой на переломанные и вывернутые наружу ребра. Выглядит так, будто убийца хотел, чтобы труп нашли именно в таком виде». «Это демонстрация, угроза, если хотите». «Или предупреждение», — мрачно согласился Гелавани. «Только для кого?» «Может, и для нас, я пожал плечами. Или для своих?» «Будь я на месте колдуна, тоже не поленился бы придумать для предателя казнь пострашнее. А уж это выглядит более чем доходчиво». Меншиков пошел против своего покровителя. Гелавани, похоже, понемногу улавливал ход моих мыслей. «И от него избавились». «Значит, мятеж в планы заговорщиков не входил или должен был случиться позже?» «Именно так, ваше сиятельство», — кивнул я. «Боюсь, колдун пока не досягаем, но остальных четверых мы наверняка сможем отыскать. Одна кандидатура у меня, пожалуй, уже даже есть. У меня тоже. И не одна, а около дюжины». Гелован не закашлялся, помахал рукой перед лицом и снова прижал платок к носу. «Впрочем, меня куда больше интересует, есть ли у тебя доказательства». «Как всегда, никаких. Я протяжно вздохнул и прошагал к окну. Там запах был хоть не намного послабее. Но теперь у вас хотя бы есть полномочия, как следует потрясти столичных аристократов. Думаю, его величество не будет возражать». «Возражать будут другие», — буркнул Геловани. «Слишком многие захотят нам помешать. Даже у самого начальника тайной канцелярии не хватит власти прижать древние роды». Они всегда стояли чуть выше закона для простых смертных. Что ж, значит, ваших полномочий все-таки не хватит. Я улыбнулся и подмигнул. Зато я прекрасно обойдусь и без них».